Три суета сует. Среди вековых видоизменений своей планеты человечество продолжало развиваться и совершенствоваться, потому что стремление к совершенству составляет для него верховный закон. И начиная с возникновения жизни на Земле до того дня, когда условия обитаемости земного шара стали ухудшаться, все живые существа не переставали развиваться, достигая все большей красоты, все большего совершенства и разнообразия своих способностей и органов своего тела. Мужчины достигли такой высоты умственного развития, при которой они могли жить в мире и спокойствии. Они поняли, наконец, что счастье заключается в умственной жизни, что в учении душа наша находит наибольшее удовлетворение, что взаимная любовь есть солнце человеческих сердец, а жизнь так коротка, и все были счастливы, радуясь возможности свободно мыслить и не заботясь о приобретении богатства, которое все равно не унесешь с собой. Женщины достигли полного совершенства в красоте. Их стан сделался тоньше и изящнее, так что совершенно освободился от грубой полноты эллинских форм. Их кожа получила необыкновенную белизну и прозрачность, и глаза стали светиться задумчивым светом тихой мечтательности. Их волосы сделали шелковистыми и изменили свой цвет, так что теперь не встречалось больше ни совершенно черных, ни резко-рыжих волос. А преобладающим цветом сделался светло-каштановый с красноватым оттенком, напоминающим горячие лучи заходящего солнца умеряемые тенями и гармоническими отражениями. Прежние чисто звериные челюсти совершенно изменились, округлились, уменьшились, подались назад, так что завершавший их маленький рот достиг необыкновенного изящества и красоты. При виде улыбки, скользившей по этим прелестным губам, при виде этих жемчужных, ослепительной белизны зубов, уставленных в нежно-розовые десны, теперь никто не мог понять, каким образом мужчины минувших веков могли целовать в уста ужасных женщин того времени с такими чисто звериными зубами, понятия которых можно получить, осмотрев коллекции женских черепов в одном из этнографических музеев. Казалось, что теперь живет на свете совершенно иное человеческое племя, бесконечно возвышившееся во всех отношениях над древним человечеством, представителями которого считались Аристотель, Кеплер, Виктор Гюго, Хрина, Диана Пуатье и Паулина Бордезе. Благодаря успехам, достигнутым в области физиологии, а также большей заботе о здоровье и борьбе с заразными болезнями, благодаря общему благосостоянию и большей просвещенности народа, продолжительность человеческой жизни увеличилась, так что нередко попадались старики, дожившие до 150 лет. Попрать смерть людям не удалось, но они нашли следствие не стареть и сохранять юношеские способности даже с переходом за сотую годовщину своего рождения. Весь земной шар, вся эта третья планета, представляла теперь единое и нераздельное отечество человеческого рода, озаряемое ярким светом разума, и продолжала носиться по бездным пространству Вселенной, исполняя свое великое назначение в том беспредельном и стойном хороводе мировых существ, которыми она наполнена. Внутренняя теплота земного шара, солнечный свет и тепло, магнитные силы Земли, атмосферное электричество, межпланетные притяжения, психические силы человеческой души, неведомые силы, управляющие судьбой существ и вещей, все это сделалось достоянием науки, и вся энергия этих сил обращена была на пользу человека. Умственные достижения человечества и торжество его над природой ограничивались лишь пределами его разума и способностей, которые в действительности далеко не обширны особенно если сравнить их с дарованиями некоторых внеземных существ. Но у каждой планеты своя судьба, своя сфера развития, и Земля теперь достигла наибольшего развития всех своих сил и способностей, дошла до пределов, перейти который она не в состоянии. Все это великое поступательное движение человечества, все его многовековое развитие, медленно и постепенно достигнутое беспрерывным трудом в течение многих миллионов лет, должно было по неисповедимым и таинственным законам, управляющим земным человечеством, подняться до вершины той кривой линии, по которой оно шло, достигнуть своего апогея и здесь остановиться. Геометрическая кривая, посредством которой мы можем мысленно представить себе историю человеческого рода, начала теперь понижаться, как прежде шла, все вверх. Начавшись с нуля, с первобытной мировой туманности, пройдя через все ступени развития чисто планетного, а затем биологического и антропологического, Она достигла лучезарной высоты, а затем снова начала опускаться, пока, наконец, не потерялась во мраке вечной ночи. Да, весь этот прогресс, все это знание, все благоденствие, вся слава мира сего должна была в один несчастный день заснуть, последним сном погрузиться в полное забвение, так как и самой истории Земли суждено было безвозвратно и навеки погибнуть. Было время, когда жизнь на Земле началась, и пришло время, когда она должна была погаснуть. Было время, когда появилось на горизонте бесконечности солнце человеческого разума, предшествуемое зарей надежды. Затем во всем своем царственном блеске оно достигло Меридиана, после чего стало склоняться к западу, пока наконец не скрылось вновь под горизонтом, погрузившись во мрак безрассветной ночи, за которой уже не последовало нового дня. Для чего же нужна была вся эта слава, вся эта борьба, все эти победы, если свету и жизни суждено было погибнуть? Все должно было исчезнуть, и одной лишь смерти дано было стать верховной владычицей мира. Смотря на тесное сельское кладбище, думали ли вы когда-нибудь о том, каким образом это маленькое пространство могло вместить в себя целые поколения людей, наполнявших его продолжение многих веков? Человек уже существовал на Земле до последней ледовитой эпохи, прекратившейся двести тысяч лет тому назад. Так что древность пребывания его на Земле простирается по крайней мере до 250 тысяч лет. Между тем, письменная история его началась только вчера. В самом Париже находили оточенные и отшлифованные кремни, указывавшие на присутствие человека на берегах Сены задолго до того, как началась история древних галлов. Парижане конца XIX века попирали своими ногами священную землю, состоящую из праха их предков, живших здесь более чем десять тысяч лет тому назад. Что осталось от всех этих существ, кишевших подобно муравьям на этом мировом распутье? Что осталось от римлян, от греков, от египтян, от азиатских народов, царивших над миром многие века? Что осталось от тех тысяч миллионов людей, которые жили раньше нас? Осталось ли от них хоть одна щепоть праха? И так настало, наконец, время, когда вместе с изменением условий земной жизни к худшему само человечество перестало совершенствоваться и двигаться вперед, когда оно пошло, так сказать, под гору и стало клониться к упадку. Внутренняя теплота земного шара еще очень значительна в XIX веке, хотя и тогда она не оказывала уже никакого действия на температуру земной поверхности, которая зависела исключительно лишь от Солнца, стала уменьшаться. И дело дошло до того, что Земля совершенно и окончательно потеряла всю свою внутреннюю теплоту. Это охлаждение не оказало, однако, непосредственного влияния на физические условия земной жизни, которые по-прежнему оставались в зависимости от солнечной теплоты и от окружающей Землю атмосферы. Таким образом, охлаждение внутренности Земли не могло повлечь за собой конца мира. Точно так же незаметно из века в век поверхность земного шара становилась все ровнее и ровнее. В то же время наша планета старела быстрее, чем Солнце. Она лишалась необходимых условий своей жизнеспособности гораздо быстрее, чем лучезарное дневное светило теряло присущую ему силу испускать свет и тепло. Этот цикл планетной жизни находится в полном согласии со всем тем, что нам известно в настоящее время о Вселенной. В самом деле, мы уверены, что Вселенная устроена разумным образом, что миры и обитающие на них существа имеют некоторые определенные назначения. Мы полагаем, что и наиболее значительные тела Солнечной системы должны существовать на свете дольше, чем малые из них, что следовательно жизнь планет не в одинаковой степени зависит от Солнца, хотя вся она висит на его лучах и не должна продолжаться столько же времени, как жизнь самого центрального светила. И непосредственное наблюдения подтверждают вообще такой взгляд на Вселенную. Земля — это погашся из Солнца, охладилась быстрее, чем наше лучезарное светило. Громадный Юпитер находится еще в своей первичной эпохе. Луна, представляющая меньшее тело, чем Марс, дальше его ушла по пути своей звездной жизни и, может быть, достигла уже конца. Марс меньше Земли и дальше продвинулся по пути развития, чем Земля, но меньше, чем Луна. В свою очередь, наша собственная планета должна завершить свой жизненный цикл раньше Юпитера и равным образом раньше, чем погаснет окончательно Солнце. Действительно, обратим внимание на сравнительную величину Земли и других планет. Юпитер в 11 раз больше нашего шара в диаметре, Солнце же почти в 10 раз больше Юпитера. Диаметр Сатурна в 9 раз превышает земной. Поэтому нам кажется совершенно естественным, что Юпитер и Сатурн проживут дольше, чем наша планета, чем Венера, Марс или Меркурий, все эти пигмеи небесного населения. События шли в самом деле согласно с этими заключениями нашего разума и земной науки. Много разных ловушек из-за подней расставлено в беспредельном пространстве и тысячи опасностей всякого рода ожидали нашу планету в ее станциях по бездным неба. Она могла столкнуться с кометами, с темными или, напротив, пылающими небесными телами, с беспредельными туманностями и тому подобным. Но ей не суждено было умереть скоропостижно, ее ожидала старость и естественная смерть, как это бывает и со множеством других существ. Постепенное просачивание вод во внутренность земного шара, по мере того, как первоначальная теплота этого шара терялась в пространстве, привело к тому что почти через 8 миллионов лет количество воды, участвующей в круговороте на земной поверхности, уменьшилось на три четверти. Обширные океаны прежних времен исчезли. Земная кора, бывшая прежде тонкой и подвижной, постепенно утолщалась, и, несмотря на внутреннее давление, весь земной шар обратился в сплошное твердое тело. С этих пор прекратились всякие колебания земной поверхности, сделавшейся теперь вполне прочной и устойчивой. Последние моря расположились вдоль тропиков. Полярные станы теперь уже сплошь были закованы никогда не тающими льдами. Те обширные местности, где в древности были расположены цветущие города, Вавилон, Ниневия, Экбатаны, Фивы, Мемфис, Афина, Рим, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Чикаго и множество других очагов цивилизаций, распространявших вокруг себя столько света и жизни, обратились теперь в громадные пустыни, на которых не было ни одной реки, которых нигде не касалось животворное море. Постепенно все человечество собралось в тропическом поясе Земли, еще орошаемом потоками воды, омываемым волнами морей и изобилующим внутренними озерами. Гор этих сгустителей водяного пара в воду и снег в это время уже не существовало. По мере того, как количество воды уменьшалось, дожди делались все более и более редкими, источники пересыхали, и количество водяного пара в воздухе становилось все меньше и меньше, а вместе с тем растительность на Земле меняла свой вид. Листья растений увеличивались в размерах и объеме, корни удлинялись, ища всеми следствиями влаги, столь необходимой для их существования. Те из видов, которые не могли приспособиться к новым условиям, постепенно исчезали совсем. Другие же подверглись глубоким видоизменениям. Ни одно из деревьев, ни одно из известных прежде растений нельзя было теперь признать. Оставались без изменения только одни из простейших тайно-брачных. То же самое происходило и в животном царстве формы всех живых существ значительно изменились. Древние дикие породы или исчезли, или сделались домашними. Уменьшение воды видоизменило способ питания как травоядных, так и плотоядных животных. Новейшие их виды, представлявшие видоизменения прежних, продолжавших еще существовать, сделались меньше по размерам, стали не столь мясисты, как прежде, и, напротив, с более толстыми и твердыми костями. Так как число растений значительно уменьшилось, то углекислота воздуха поглощалась теперь в меньшем количестве, и содержание ее в атмосфере пропорционально увеличилось. Что касается человеческого рода, то преобразование его было так велико и глубоко, что теперь с изумлением, почти не веря своим глазам, рассматривали в геологических музеях образчики ископаемых людей от 20 до 100 века. С их страшными зверскими зубами, с их грубыми органами, Теперь едва могли верить, что столь неуклюжие организмы действительно принадлежали предкам нынешнего, скорее духовного, чем телесного человека. И несмотря на истекшие миллионы лет, Солнце изливало еще на Землю почти то же самое количество тепла и света. По крайней мере, количество это не уменьшилось более чем на одну десятую. Дневное светило сделалось как будто несколько желтее и немного меньше. Луна все еще обращалась около Земли, но только медленнее. Она постепенно удалялась от нашего шара, и видимые размеры ее тоже уменьшились. Что же касается Солнца, то уменьшение его произошло вследствие действительного сокращения и сжатия этого великого светила. В то же время и вращательное движение Земли стало замедляться. Это троякое явление уменьшение скорости вращательного движения земного шара, удаление от нас Луны и удлинение лунного месяца было следствием трения приливных волн о твердую Землю, действующего до некоторой степени подобно узде. Если бы Земля и Луна, а равным образом и океаны с их приливами, могли существовать неопределенно долго, то вычисление позволяет нам предсказать такую эпоху, когда вращение нашей Земли замедлилось бы настолько, что сутки, наконец, сделались бы равными месяцу, тоже в свою очередь удлинившемуся. Так что в солнечном году было бы не более пяти суток с четвертью. Тогда и Земля представляла бы Луне постоянно одну и ту же часть своей поверхности. Но такое изменение в положении вещей потребовало бы не менее 150 миллионов лет. Период же времени, который прожила Земля, к рассматриваемой нами эпохе, именно 10 миллионов лет, представлял только 15-ю часть этого громадного числа веков. Поэтому продолжительность вращения Земли, вместо того, чтобы быть в 70 раз больше, чем в 20 веке, была лишь в 4,5 раза длиннее и сутки заключали в себе около 110 часов. Такие длинные дни позволяли Солнцу в течение долгого времени нагревать земную поверхность, но теплота эта производила плодотворные действия лишь в тех странах, на которые она падала прямо, то есть в экваториальном поясе между обоими поворотными кругами. Внешний вид человека, его питание, дыхание, органические отправления, телесную и духовная жизнь, его понятие суждения, его религия, наука, язык – все это глубоко изменилось. От прежнего человека, можно сказать, не осталось почти ничего.